Глава, седьмая. Стольная ярмарка. Вуэфаст вел лебедушку, а за ней и остальные корабли весь вечер и полночи. Благо, погода позволяла. Ночи выдались ясные, лунные. Молодцов и не думал считать, какое расстояние они покрыли за это время. А рано утром, при все том же попутном ветре, корабли подошли к Смоленску. первыми из всей славянской купцовой сотни. Данила уже побывал в этом городе полгода назад вместе с караваном Путяты, осенью, когда Смоленск по уши утопал в грязи. Вряд ли сейчас положение изменилось. В конце мая половодье ничуть не слабее, чем в октябре. Погода лишь заметно теплее. В остальном Смоленск остался прежним. Мощные стены и башни, окрашенные белым, Такая же дамба, которая защищала город от наводнений и одновременно служила дополнительной защитой от недругов. Во время прошлого визита в Смоленск Молодцов впервые побывал на настоящей ярмарке стольного города. Правда, он тогда был на побегушках и мало что рассмотрел. Может, в этот раз удастся увидеть больше. И на первом для себя большом перу с компаньонами путяты. Но главным событием для всех обережников — стал, безусловно, поединок между Воиславом и Гуннаром Скрягой, викингом, назвавшимся купцом, в котором их батька не без труда одержал верх. Судебная тяжба началась из-за нескольких помятых кубков, а через несколько месяцев привела к гибели многих хороших людей. Гунар Скряга был не простым викингом, а родственником, хоть и дальним, смоленского посадника Асбьорна, До того уже наверняка дошла история о героической обороне купцов и обережников на заимке. Что может предпринять Асбьерн, Данила даже не брался предсказать. По его мнению, лучше было бы вообще обогнуть Смоленск и плыть дальше на юг. Но в том-то и кралось заковыка, что проплыть под Днепру, минуя этот город, не имелось никакой возможности. Умные люди знали, где закладывать столицу княжества. А еще Смоленск был первым городом, где Путята планировал начать свою торговую деятельность. У него тут имелись торговые связи, обязательства, договоры, и проигнорировать купец их никак не мог. Да и не собирался. Купеческие суда один за другим ткнулись в мешки с опилками, уложенные по кромке деревянного причала. Сама пристань встретила торговых гостей веселым шумом и гомоном, обещающим богатую торговлю. После того, как ладьи закрепили канатами, началась привычная процедура. На борт поднялся таможенный дозор. Тиун в сопровождении трех гридней. варягов и викингов по крови. Обговорив с путятые размеры пошлины, а отчасти и взятки, Тиун дал добро на разгрузку. На этот раз Данила был избавлен от участия в ней. Присматривать за грузчиками оставили ужа и мало. Приятно находиться в элите. От переноски тяжестей на торг и закупки припасов его тоже освободили. На это подрядили приказчиков и младших обережников. Зато Молодцов оказался в свите путяты, который направился к своему давнему другу и деловому партнеру Будимиру Васильковичу, тому самому купцу, у которого на подворье в прошлый раз нехило оттянулась вся ватага. Но проделать этот путь оказалось весьма непросто, поскольку предприимчивый купец, чуть сойдя со сходней, окунулся в торговую деятельность. Он радостно приветствовал встречных торговцев и простых охотников. Те, как правило, его узнавали, тепло здоровались и сразу переходили к делу. Обсуждали, какой есть товар, что интересует, задавали начальную цену, назначали место встречи для окончательной сделки, обнимались, напутствуя удачу на прощание, хлопали друг друга по спинам, и путята переходил к новым компаньонам. Уже после третьей перемены Данила перестал запоминать их имена. А Жирославович не просто помнил, как зовут собеседников, но и все их жизненные нюансы. Он справлялся, как родители перенесли болезнь, хорошо ли срослась нога у сына, как брат съездил в Волочок, «Скоро ли выдадут замуж дочь?» И весь этот колоссальный поток информации выходил из него легко и непринужденно, как будто он встретил друзей, с которыми расстался буквально вчера. «Ба! Неужто сам Путята Жирославович в Смоленск пожаловал? Как всегда, самый первый из славянской сотни!» «Тебе за то спасибо, надо сказать, Громыш Студович, ты мне лебедушку продал!» «Ну, не я сама по слову хозяина моего, славного боярина-воеводы Серегея. Но и он в накладе не остался. Товары на ней в Киев ты привозишь отменные, и самым первым». Молодцов на уши, услышав имя некоего боярина Серегея. Ведь это именно его приказчики продали Данилу на остров Перуна в качестве жертвы. А ведь про него еще говорили, что он христианин, сука. Данила не прочь был бы для начала разузнать о нем побольше. А там как судьба распорядится. Вдруг выйдет встретиться и поговорить о христианском милосердии. «У меня есть ворвань, несколько бочек и китовый зуб», — предложил Громыш. «Знаю, вы с севера шли на однодеревках, так что на лебедушке наверняка еще место осталось». «Осталось», — подтвердил Путята. «Я могу даже еще немного освободить от пары связок беличьих шкурок». «Хе-хе, куница больше места занимает и на вес тяжелее». есть и куница, да уж больно далеко я ее в трюм запрятал долго вытаскивать придется ну я могу нанять грузчиков которые сами все принесут и вытащат чтобы не тратиться смотря насколько крепких ты грузчиков наймешь оба купца засмеялись ладно приходи вечером к васильковичу потолкуем к боярину серегею собеседники больше не возвращались и молодцов разочарованно вздохнул оставшись с носом А толпа между тем все пребывала и пребывала. Многие останавливались, чтобы просто поглазеть на веселого добродушного купца и чтобы узнать последние новости. Уже и клиенты-путята, с которыми он все обсудил, не думали расходиться, а заключали между собой сделки, тут же на месте. К ним подтягивались еще приказчики, узнать, что происходит. Княжьи гридни, смотрящие за рынком. Меж людьми засновали продавцы еды и всяких безделушек. Путята Жирославович... Одним своим появлением катализировал процесс торговли. Даниле все труднее становилось пробиваться через толпу. Подъем наверх, к смоленскому Кремлю, где стояли подворья самых уважаемых горожан, занял куда больше времени, чем он предполагал. Наконец, его наниматель распрощался с последними купцами, оставил позади оживленный торг, организованный им же, и вошел в крепостные ворота. Там вся компания проследовала по прямой улице прямо до подворья Будимира. Улица была хоть и прямая, но от края до края услана жидким слоем грязи. Там, где грязи не было, разлились огромные лужи. Судя по плавающим на поверхности уткам, довольно глубокие. Проложенные кое-где деревянные настилы не сильно помогали. Данила пару раз едва не потерял сапоги во влажной смоленской почве. Надо ли говорить, что гости пришли к хозяину в не слишком презентабельном виде? заляпанные грязью до самого пояса. Будемир на вид гостей внимания не обратил. Встретил чинно, как положено, с поклоном, приветствием и всей дворней на пороге. Путята также красноречиво поблагодарил за приглашение, а после того, как все обычаи были соблюдены, обратился к обережникам. «Други, я тут долго буду рядиться. Мне только один человек нужен. Остальные могут здесь посидеть, угоститься, подождать до вечернего пира или по рынку пройтись». «Серебро вам, Ваислав, выдал?» «Выдал», — кивнул Клек. «Жаворонок тут останется, а мы с Даниилом по рынку побродим». «Я тоже не прочь на торгу погулять», — буркнул жаворонок. «Дурной, мы ж тебе как лучше хотим. В городе сразу все деньги на баб стратишь. Так что лучше, холопок, буди обрюхать. брюхать. И тебе приятно, и другу путят и Жирославича польза будет». «Верно я говорю, старший?» — Верно. Иди, жаворонок, гостем дорогим будешь. Так, приголубят, не забудешь? Вот — Вот-вот. А мы с тобой, Даниил, пойдем поищем, как еще потратить своё серебро. Добродушно пророкотал клек и похлопал деревянной ладонью по спине Молодцова. Даниле как раз меньше всего хотелось топать обратно по грязюке. Однако он не хотел отказывать другу, да и слова о податливых холопках Молодцова насторожили. У Лада всё-таки рядом. Не хотелось ее расстроить. Ненароком. Ярмарка Смоленска была устроена вне крепостных стен, но с умом на одном из ближайших холмов, так что проблем с грязью почти не было. Данила не пожалел времени, потраченного на пеший переход, потому что здесь действительно было интересно и весело. Первым, что увидели друзья-бережники, была обширная распродажа коней, если можно так выразиться. Сначала учуяли, конечно. Запах был мощный. К счастью, ветерок относил всю вонь к реке. Заводчики своих лошадок стараются распродать осенью, чтобы зимой не кормить. А по весне, когда на юг плывут купцы, сбывают оставшихся. Молодцов глядел на отощавших тонконогих кляч с ребрами, обтянутыми кожей, и думал, что не рискнул бы их даже седлать, а не то, что запрячь в плуг или сесть верхом. Но были исключения. «Что, хочешь выбрать себе какую? Не советую, хорошую не подберешь». «Да и в Киеве они дешевле будут и лучше!» Клек, как всегда, угадал мысли напарника. Топтание по грязи, конечно, навело Данилу на мысль о покупке лошади. Но как сказать другу, что он и держаться-то в седле не умеет? «Пошли, и лучше поглядим на представление!» В окружении зевак кривоногий смуглый крепыш с жиденькой бородкой предлагал всем желающим попробовать обуздать его скакуна. Тот был взнуздан и под седлом, правда, без стремян. Когда Клек с Данилой подошли к аттракциону, невысокий, но жилистый пегий конек как раз сбросил со спины рыжебородого здоровяка. По роже, чистого викинга. Тот тухнул со задницей и головой в пыль, а конек победно заржал и тряхнул черной гривой. Викинг тоже, как ни в чем не бывало, тряхнул своей рыжей, заплетённой в косицы шевелюрой. Сам поднялся, без особой радости проследовал к смуглому и сунул ему несколько монет. Выигрыш, должно быть. «А вот хороший скакун. Не лучший, но хузарин и этого не продаст», — авторитетно заявил Клек. «А почему не лучший?» «Лучшего хозяин на такую работу ни за что не поставит. А этот, видать, с характером. Седла не любит и не берет его никто. Вот его и подрядили делать то, что он умеет лучше всего. Пойдем-ка». Клек без малейшего почтения ворвался в толпу, Данила за ним. «Немного усилий, пару десятков пинков, толчков и брошенных в спину ругательств», и вот уже друзья на порядком истоптанной полянке. «Почем берешь?» — спросил Клек. «Пять резанов. Если сумеешь продержаться на нем двести ударов сердца, верну десять». «По рукам». Варяка ослабил пояс, скинул сапоги. «Проследи за ними, Данил. И направился к коню, который грозно фыркнул на нового издака и взрыхлил копытом землю. Но убегать и не думал. Клек взял его под усы. «Как зовут?» «Бохр». «Да не тебя, его как зовут?» «А, Буча». «Буча? это имя для коня». «Пусть тебя будут звать Грозамил». «А, Грозомил. а Грозомил, нравится Клек похлопал конька по шее, тот опять заржал, но в этот раз скорее одобрительно. Обошел его по кругу, заодно проверил седло под кругу, Не схитрил ли где хузарин? Снова взялся за узду. «Ну вот, Грозомил, мы с тобой подружимся». Варяк, не переставая похлопывать скакуна по шее, что-то прошептал ему на ухо, а потом забросил повод вверх, схватился за гриву и запрыгнул коню на спину. Грозомил от такой наглости вознегодовал. Взвился на дыбы с раскатистым ржанием, молотя передними копытами воздух. А потом мухнулся вниз и пошел прыгать с передних ног на заднее. Клек, крепко обхватив бока коня ногами, держался в седле как влитой. ловко балансируя и подстраиваясь под бешеный алюрс кокуна. Грозамил, не разбирая ничего, ринулся было в сторону людей. Толпа с криками отпрянула, но и сам конь шарахнулся в сторону. Перестал дико прыгать, а просто взял в галоп. Клек натянул повод, умело повел его по кругу. После десятого круга конь перешел на рысь, а варяг снова потянул на себя поводья и отклонился назад. Грозамил остановился. «Ну вот, другое дело!» «Эй, честной народ, расступись!» — крикнул варяг. Люди разошлись, и Клек, ударив пятками, направил коня в образовавшийся просвет. А там, в чистом поле, дал ему волю. Вдоволь насладившись свободой, скакун и обережник вернулись обратно. причем конек похрумкивал что-то вкусное. Должно быть купленное ему по дороге. «На!» — спешившись варяг передал поводья хозяину. «Не зови его больше бучей. И помни, всякий зверь ласку любит». Будешь его слушать и уважать, отличный конь выйдет, каких мало. Слышишь, Грозомил. Говоря это, Клек не переставал поглаживать вспотевший круп. «Ты его заколдовал! Все видели, как ты ему заговор в ухо нашептал!» Взвился Бохор. Договорить Хузарин не успел. Клек вмиг обернулся, и его обнаженный меч оказался между ног конезаводчика. Пока только между. «Я Клек Сигарович!» Ледяным, как воды самого Северного моря, голосом произнес варяг. «Сын Сигара-убийцы, сын Орёгвальда-весло, обережник и Жирославича, ватажник Воислава Игоревича. Назови меня колдуном. Назови еще раз у всех на глазах, и ты увидишь, что будет». «Я... я не то имел в виду. Ты неправильно меня понял, Клек Сигарович. Прости». «То-то же. Следи впредь за словами». Клек вложил меч в ножны. Направился было к Молодцову, но его удержал за плечо грозомил. «Прости, друг». Варя ласково погладил его по голове. «В другой раз я бы тебя обязательно купил». «Но не сейчас. Ты еще найдешь хорошего хозяина. Обязательно». Конь фыркнул. «Слышишь, Хузарин, если я еще раз услышу, что ты скоморошествуешь с этим конем, я вспомню обиду, которую ты мне нанес, ты понял?» «Понял, понял. Вот серебро, как уговорились». Варяг принял выигрыш, но уйти ему опять не дали. «Славный воин!» Из толпы вышел пожилой седобородый дядечка в шапке на бекрень. «Меня зовут Мосий Крупа. Не ты ли обережник батьки Воислава Игоревича, что отправил за кромку гуна Раскрягу?» «Да, я под его рукой сражался в чудинской земле». «Ой, доброе дело вы сделали!» Старикан приложил руку к груди. Ни один смолянин вам это подтвердит. Идем ко мне в харчевню. Уж отблагодарю тебя от души. Такого кулеша и меда ты нигде не пробовал. Я не один, а с другом, тоже обережником. Все обережники Воислава желанные гости в моем доме. Мосей держал свое заведение в квартале, где торговали с ясным. Здесь вкусные запахи сменили вонь конского навоза. Каша и медовуха и в самом деле были обалденные. Данила наелся от пуза, а Клек еще прихватил с собой лепешку с мясом. Поблагодарив хозяина, друзья отправились дальше по рынку. Поглядеть вокруг, до да себя показать. Клек быстро сточил лепешку и прикупил себе еще пару растегаев. У Данила от окружающих запахов. Опять тоже разыгрался аппетит. И он, кстати, углядел среди разнообразных сладостей свое любимое лакомство — орехи в меду. И, пожевывая их, решил задать другу вопрос, мучивший его с самого утра. Клек, я слышал, как Жирославич говорил с приказчиками о каком-то боярине Серегея. Кто это такой? А тебе зачем? Люди боярина Серегея меня продали на остров Перуна. А, -а, -а, -а, -а протянул варяк. Не, вряд ли это тот Серегей. Тот, с чьими людьми путя-то рядился, челядью не торгует. Хотя у них с князем дружба такая, на мечах. Мог и купить негодных рабов, отдариться. Но слова Молодцова о своей продаже Клек никак не отреагировал. И даже не вздумал пошутить, хоть как-то намекая на тему рабства. А спокойно продолжил рассуждать о смерти нескольких десятков человек. — А тебе зачем это? — Да так, интересно. — За обиду, что ли, хочешь кровь взять? — Не вздумай. Это первый боярин Киева. «Может, и не по важности, но самый богатый». «Самый?» «Смекаешь?» «Случись, что тебя в яму посадят, и не вытащит тебя никто, ни Воеслав, ни Путята». «Да понял я, понял. Успокойся. Я же не враг себе. Просто интересно». «На вот, угостись орехами». «Говоришь, значит, Серегей — этот славный воин». Клек угощение принял, а в ответ на вопрос хмыкнул. «Сам боярин воевода уже нет, а вот сыновья его...» «Сильные?» — варяг засмеялся. «Сильные, — спрашиваешь. — Да тебя они даже не заметят. Если пожелают, свистнут гридней, а те свистнут отроков. И вот они-то тебя так палками отделают, что забудешь, как дышать. Я перед ними, что ты передо мной, а то и перед Воиславом». Данила замолчал, проникся почтением. «Ну, давай тогда по порядку», — решил рыжеусый варяг. «Про боярина Серегея слуха входит много». Откуда родом он неведомо. Говорят еще, что в будущее глядеть умеет. Но он христианской веры, как наш батька, и тоже варяг. Одно про него подлинно ясно, что он был в ближних воеводах самого Святослава Игоревича. Клек воздел палец к небу, излучая благоговение. Во всех походах его участвовал. Первым в битвах был. И на острове Хорса тоже вместе со своим батькой сражался. Да только выжил он чудом. Может, бог твой Даниил ему и помог. А Хорсвод варягов не уберёг. Клек грустно вздохнул. С тех пор боярин воевода в походы не ходит. Зато богатство накопил немалое. Сам же знаешь откуда. Даже не представляю. Как? И это не слышал. Ладно. Говорят, в молодые годы Серегей отнял всю добычу у самого князя Игоря за то, что побил на поле богатыря Печенежского. Игорь хоть и жадный был, но одарил дружинника по чести. Только Серегей к нему в дружину не пошел, а вернулся в Киев. князю Уличи и Свенельду. Игорь бы такого не стерпел, нашел бы, как отомстить. Да только в тот же год древляне князя Киевского убили. Хоть об этом знаешь? Ну, об этом знаю. Ну вот, так что сам думай, кто такой этот боярин. Богатство все он Шурину своему отдал, чтобы тот их приумножал. А сам стал с мечом славу добывать. Сыновья у него есть, двое, оба варяги. Артем женат на дочке князя Свенельда. Про него говорят первый воин Руси. И младший Богуслав тоже гридень каких поискать. А жена у него бают настоящее ведунье. Спасла его во время прошлого похода, когда ему Черемис мечом голову прорубил. Сейчас он далеко, в Багдад отцовы товары торговать поплыл, а заодно показать всему миру полумесяца свою жену дивную. А воина того Черемиса-мусульманина, что Сергеевичу голову поранил, князь наш в плен взял. Клерк внезапно съехал с темы и поведал историю, по его мнению, более интересную. о том, как князь Владимир голыми руками одолел лучшего воина Булгарии. Данила, считавший себя уже матерым фехтовальщиком, скептически хмыкнул. «Рукой за руку в бою на мечах?» «Извини, друг, не верю». Клек только хитро прищурился. «Только смотри, это в Киеве не сболтни, когда придем туда. Да там можешь сам и спросить у того черемиса, как его князь наш в полон взял и у себя служить оставил. Но только потом береги гуску. Воин тот пророк уклоняется». «Обрежет тебе чего-нибудь, Улада грустить будет». И засмеялся вместе с Молодцовым. Данила уже научился от души веселиться шутком друга-варяга. «Ну, что еще про боярина Серегея можешь сказать?» «Да все я тебе и рассказал. Разве что жена у него булгарка, тоже лекарка знаменитая». «Интересно. А серьезные у него дела с путятой?» «Сам слышал, товары ему привозят с севера. Хотя у них и своих кораблей не счесть». Но ну уж больно шустер и проворен наш купец. Клек пихнул друга в бок, засмеялся. — Да что я тебе рассказываю? Приедешь в Киев, сам все увидишь. Сказано же тебе, в Киев товары для боярина Серегея везем. — Что ты говоришь? — задумчиво протянул Данила.